Когда Сергей вместе с адвокатом вышел на улицу, то немедленно уточнил: а какая все-таки истинная цель поездки? Давайте пока будем придерживаться первоначальной версии. Интеллигентно уклонился от ответа покупатель и протянул ему конверт. Здесь пять тысяч. Вам же, наверное, нужно сделать какие-то покупки в дорогу. На пять тысяч фунтов стерлингов ночью, по доброму съязвил молодой человек.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 Я надеюсь, речь пойдёт не о моей почке или печени для пожилого состоятельного клиента. Мой клиент, а вернее клиенты более чем здоровы, по доброму ответил ему адвокат и сел в машину. Сергей последовал его примеру и только оказавшись на мягком сиденье рядом с водителем, осознал, что сидит в Maybach'е стоимостью этих в полмиллиона. Хорошая машина, констатировал он, обращаясь к пожилому водителю в костюме. Очень хорошая, согласился тот, посоветовал. Вы бы лучше назад сели. Обычно в таких машинах пассажиры ездят сзади. Ничего, мягко отказался молодой человек. Не буду пока привыкать. Хозяин Варен, пожал плечами водителя и спросил: Куда поедем?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 Иными словами зарабатывает деньги, он так и не научился, любимой женщины не встретил, футбол не любил, настоящими друзьями не обзавёлся, подвига не совершил, родину не долюбливал, но и зарубежь не торопился. Хотя при этом во многих редакционных коллективах имел репутацию приятного талантливого парня. Мало того, его очерк «Продукстулю Реджи» получил высочайшую оценку специалистов в области популярного естествознания и почетный диплом. А что, собственно, мы теряем? – думал молодой человек, разглядывая проносящиеся за окном автомобилями мерцающие огнями рекламные стены. Ничего не теряем? Нет, конечно, можно было дописать давно начтый роман или наняться землекопом в археологическую экспедицию. Но если я этого не сделал раньше, нет никаких гарантий, что это сделаю потом. А тут нереальный задаток и явно, что с мамой мы больше не увидимся. Тоже непонятно, хорошо это или плохо. Нет, это должно быть очень плохо. Вот и Сергей рефлекторно поднял к верху указательный палец. Надо две тысячи маме отдать. Более чем благородно, и когда у меня совесть наконец проснётся, будет лишний аргумент в мою пользу. Всё равно за 7 часов всю котлету я не истрачу.